Глава шестьдесят седьмая. Я зашнуровываю ботинки, вполне довольный жизнью, насвистываю и вдруг чувствую, что несчастлив. На этот раз я успел ухватить тебя, тоска, я почувствовал тебя до того, как мозг тебя зарегистрировал, до того, как он внес свой отрицательный приговор, как если бы серый цвет оказался болью, болью в желудке, и почти тотчас же, однако после на этот раз ты меня не обманешь, начала складываться привычная объяснение. Вот ещё один день придётся прожить так далее, из чего следует мне тоскливо, потому что и так далее. Мысли мчатся на всех парусах, но ветер, раздувающий паруса снова полагающий, дует снизу, снизу чисто физическое обозначение. Однако достаточно изменится ветру, но что меняет его направление? Как тот, чей же набегают счастливые кораблики под разноцветными парусами. В конце концов нет оснований жаловаться, че и прочее в этом же духе. Проснувшись, я увидел рассвет, пробивающийся сквозь щели жалюзи. Я выходил из таких глубин ночи, что казалось, будто выблевываю сам себя. Меня острошил новый день, где всё будет как всегда и в той же бездушной последовательности. Включается сознание, появляются ощущения света, открываются глаза, возникают жалюзи и рассвет в щелях. И в этот миг все знаниям полусная вдруг постиг весь ужас того, что так изумляет и восхищает религии: нетленное совершенство мироздания и бесконечное вращение земного шара вокруг оси. И задохнулся от тоски, от нестерпимого ощущения вынужденности. Я принужден терпеть, что солнце встает каждый день. Это чудовищно, бесчеловечно. Прежде чем заснуть снова, я представил, увидел вселенную пластичную, способную меняться вселенную, по которой вольно гуляет дарящий чудеса слепой случай, а небо способно сжиматься и распахиваться, и солнце может не взойти или застыть на небе или изменить форму. И да более захотелось, чтобы распался строгий рисунок со звезды. Это мерзкая световая реклама траст. Примечание Треста английский конец примечания Божественного Часовщика в скобках Глава восемьдесят третья